Он улыбнулся замысловатой и сонной улыбкой преуспевающего человека. Сказал ли он мал-мало вместо немного по ошибке или ради аффектации, Вэл не мог решить. От этого человека можно было, по-видимому, ждать чего угодно. В толпе покупателей, привлеченных мейфлайской кобылой, которая вышла победительницей, мсье Профон сказал «примите участие в аукционе».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 Пошла с молотка за 750 геней. Вэлс с огорчением повернулся, чтобы уйти, когда над духом у него раздался медлительный голос Мсье профона. Ну вот, я купил эту маленькую кобылку, но мне она не нужна. Возьмите ее и отдайте вашей жене.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 Моим друзьям. Я куплю у вас кобылу за ту цену, которую вы отдали, сказал с внезапной решимостью Вэл. Well. Нет, ответил мсепрофон. Возьмите ее так, мне она не нужна. Но черт возьми, не могу же я. Почему? Улыбнулся Мепрофон. Я друг вашей семьи. 750 геней. Это не ящик сигар, возразил нетерпеливо Вэл. Прекрасно. Вы сохраните ее для меня до той минуты, когда она мне понадобится, а пока делайте с ней, что хотите. Если она останется вашей, сказал Вэл, не возражаю. Вот и отлично, проговорил Мсепрофон, и отошел. Вэлл посмотрел ему вслед, безобидный чертяка. «Да, как будто!» И вдруг опять подумалось «нет». Белл заметил, как он подошел к Джорджу Форсайту и затем потерял его из виду.